Вторник, восьмое июля. Один час ровно. Через сорок минут после выстрела, ровно в час по полуночи, в пассажирском автобусе номер восемьсот шестьдесят семь Руза Кунцева оказались два человека с почти одинаково разбитыми лицами. Первый, худой и темноволосый, находился там уже добрую четверть часа, потому что, старлей был прав, направился туда сразу, как только у двери начались суматохи и крики. Он устроился на длинном заднем сиденье, с наслаждением вытянул ноги и уснул. Быстрым жадным сном, каким спят, когда предстоят еще важные дела, а времени мало и надо восстановить силы. А второй, рыжий, в резиновых тапках и мокрых горячих носках, добрался туда случайно. Просто брел в темноте наугад, спотыкаясь, потому что казалось ему, что за ним гонятся и, наверное, вот-вот догонят. И увидел вдруг свой автобус. Или даже почуял, хотя нос у него был сломан и запахов чувствовать он не мог, а узнал все равно. Он устал. И больше идти ему было некуда. Эти два человека могли бы друг друга и не заметить. В салоне автобуса, занавешенном изнутри платками, было слишком темно. Однако первый проснулся легко, едва услышав шаги и дыхание. Сел, поднял дробовик и тогда только понял, что темно теперь и за окнами, а раз так его отдых закончился. За вторым же и правда гнались, а точнее искали. И буквально минуту-другую спустя снаружи послышались голоса, и злой кружок фонаря заскользил по цветастым платкам. В этом тусклом цветном свечении два человека с разбитыми лицами наконец разглядели друг друга и худой беглец из патрульного «Форда» узнал молодого рыжего ополченца, в которого бросил недавно банку с горошком. А водитель автобуса своего обидчика не узнал, и ружье свое у того в руках не узнал тем более. Он не помнил ружье и банку, только выстрел, и как этим выстрелом кому-то оторвало ладонь, и она лежала потом на асфальте по кускам. Разбросанные мужские пальцы с чёрными волосками, а на среднем — мозоль от ручки. «Он, автобус его!» — закричали из-за платков, и рыжий водитель торопливо на ощупь принялся пробираться вперёд по проходу к застеклённой кабине, потому что это было его место. Кабина. Там висела его фотография, телефон автопарка, и лежали два яблока. А худой человек наклонился... Сунул дробовик под сиденье и бесшумно выпрыгнул на асфальт через заднюю дверь. Обежал большую машину кругом и наткнулся на луч фонаря. «Ну — Ну-ка, стой! — сказали ему. — Тут он! — крикнул тогда худой щурясь. — Здесь он, ребята! — и раскинул руки, как для объятия. До кабины рыжий водитель автобуса не добрался. И хотя людей было немного, может, пять или шесть, сосчитать он их тоже не успел. Просто в темном салоне вдруг стало тесно. Запрыгал страшный тот самый фонарь, и его окружили, схватили за майку, ткнули в грудь и толкнули сзади. Сбили с ног. «Дочку мою!» — услышал водитель автобуса, падая на грязный пол. «Сука, дочечку мою!» И ужаснулся сразу, и поверил, хотя сам помнил только про оторванную ладонь, ничего не запомнил после ладони. Он хотел им сказать что-нибудь, обязательно надо было что-то сказать, но зубы у него были выбиты а рот полон крови, и оказалось, что говорить он не может. А потом все случилось как-то быстро. То ли его ударили снова, то ли падая, он ударился сам затылком об угол железной опоры кресла. В глазах у него вспыхнула и он попал, наконец, на свою Николину гору, где поле и елки, и садится солнце.